Глава 4. Эпизод 3. Ровно четыре дня раздался телефонный звонок. Он снял трубку. Добрый день. Вежливо поздравился позвонивший. Здравствуйте. Я звоню, как договорились. Он будет ждать вас в условном месте, только вы должны быть один. Разумеется. Я звоню из автомата, как мы и договаривались. Подъедете на своем автомобиле и стойте, ждите. К вам подойдут. Скажите, Игорь вы забыли. Да, простите, я не должен был. В общем, я буду, как договорились, в то же самое время. До свидания. До свидания». Он положил трубку, затем, подумав немного, накинул пиджак и вышел из квартиры. Потом постучал к соседям. «Галина Аркадьевна, опять телефон барахлит. Можно от вас позвонить?» «Конечно, Игорь, можно». Он пошел в комнату, взял телефон, набрал нужный номер. «Это я», — сказал он, когда на другом конце сняли трубку. Он согласен навстречу. На другом конце просто повесили трубку. В это время первый звонивший говорил двум своим собеседникам, сидевшим в автомобиле. «Нужно разговаривать с этими мудаками именно так. Пусть думают, что нарвались на фухло, на фраеров». «Вы уверены в успехе, Сергей Георгиевич?» спросил один большой, полный господин лет 50. «Да, конечно. Знаю я этих дурачков. Конспираторы чертовы. Все равно, когда будет брать билеты, пройдет мимо нас. А там мы их засечем». «Ты уверен?» — спросил на этот раз другой, помоложе, с грубыми резкими чертами лица. «Не волнуйтесь, специалист, этот парень, говорят, толковый, пусть делает свое дело, а мы потом должны быть готовы делать свое». «Как знаете», — сказал первый. «Увидим», — добавил второй. «Билеты наш друг будет брать туда и обратно», — объяснил Сергей Георгиевич. «Мы будем ждать его после приезда, здесь все чисто». «А потом все концы в воду, никаких следов не будет, этого дурачка Игоря тоже уберем, мои люди уже знают, как его найти». Ты сам все знаешь. Если не сумеем или ошибемся, тогда конец. Француз пришлет сюда своих людей. Не успеет, успокоил их Сергей Георгиевич. Он не думает, что можно нанести удар в таком месте. Решил, что в Америке он может сидеть спокойно. И оттуда руководить. Адрес его у нас есть. Наш специалист сумеет его найти. А как он привезет в Америку оружие, спросил первый. На таможне будут проверять. Нельзя же вести с собой пистолет или автомат. «Это уже нас не касается. Специалист пусть думает сам. Может, он его задушит голыми руками или прирежет. Это нас не касается». «Тогда договорились. Езжай на встречу, но будь осторожен. У французов везде свои люди, свои осведомители. Как бы ни получилось, что нашего гостя уже будут сдать в аэропорту». «Если будут, значит, проговорился один из нас троих с явной угрозой», сказал Сергей Георгиевич. «Тогда нам останется только собраться и выяснить, кто из нас это сука». Но, не горячись, не горячись. Кроме их автомобиля, вокруг стояло еще пять автомобилей, и сидевшие у них громилы сжимали оружие, настороженно озираясь вокруг. Три самых известных авторитета преступного мира России сидели в этом автомобиле. По концентрации власти и денег, они были, безусловно, самыми выдающимися людьми не только в Москве, но и в Европе. Но они предпочитали это не афишировать. Игорь меня честно предупредил, что заказ важный и не совсем обычный. Как будто другие мои заказы обычные, неважные. Игорь, правда, говорил, что будут салаги, все вечно путающие. А вот на меня заказчик впечатления произвел солидные, хотя очень старался работать под простачка. Я примерно полчаса ждал, пока наконец не убедился, что он приехал совсем один. В нашем деле выдержка – самая важная часть работы. Наконец убедился, что все в порядке. Подошел к автомобилю, сел. Конечно, девятка была не этого типа. Он отъехал метров на 300, забывая переключать скорость. Привык к автоматике Мерседесов и БМВ. Я сидел сзади, указывая, куда ехать. Наконец встали у знакомого тупичка. Он, правда, тупичок, только для незнающих. А я знаю, что через подъезд есть выход на другую улицу, и в случае необходимости могу быстро исчезнуть. Вот этот человек дал мне фотографии незнакомец. Не понравилось мне лицо моего клиента, очень не понравилось. Глаза умные... И лицо нехорошее. Ох, какое гадкое у него лицо. Адрес, спрашиваю. И тут незнакомец выдал Нью-Йорк, говорит. Я разозлился. Решил, что название какого-нибудь нового ресторана или казино. Где находится этот Нью-Йорк, спрашиваю я. В каком районе Москвы адрес есть? А он сразу смеялся так нехорошо и говорит. Конечно, есть. Нью-Йорк там, где ему положено быть, в Америке. Первый раз в жизни я растерялся. Клиент живет в Америке, и мне нужно добираться туда, чтобы выполнить заказ. «Цена», — спросил я, решив уже отказаться. «Полмиллиона долларов, и все расходы за наш счет», — сказал друг-незнакомец. «Повтори, прошу, думая, что ослышался. 500 тысяч долларов будешь на всю жизнь богатым человеком. Деньги вперед? Нет, только половину, остальные получишь по возвращении». В таких случаях я всегда говорил «до свидания», но здесь слишком большая сумма. Может, действительно стоит завязывать с моим ремеслом? Как раз в подходящий момент. А документы, паспорт, виза, билеты интересуют, уже понимая, что незнакомец все продумал. «Дай свою фотографию и назови любую фамилию. Паспорт мы сделаем», — предлагает незнакомец. «Значит, уважает, если не хочет знать моей настоящей фамилии. А вот с фотографией плохо». Они могут копию сделать. Правда, и я могу такую дать. Мать родная не узнает. В общем, здесь мы играем на равных. Можно, конечно, сказать, что я никогда в Америке не был. Фотографию давать не хочу и вообще отказываюсь. А с другой стороны, интересно. Впервые Америку увижу, посмотрю, как там люди живут. Ладно, решил я довольно быстро. Завтра в это время на этом месте. Деньги принесете. А я дам вам свою фотографию, фамилию. Когда получу документы? Через три дня. Мы поставим американскую визу, дадим билеты туда обратно. Договорились. Я выхожу из автомобиля и сразу иду в подъезд посмотреть, куда поедет мой незнакомец. Он спокойно развернулся и выезжает. Пока он выезжает, я срусь шестерку, купленную совсем недавно. Машины сейчас в городе совсем дешевые стали. Можно купить поддержанные за несколько тысяч, а новые даже за 5-6. Или это у меня денег много стало? Еду за своим типчиком и пытаюсь вспомнить наш разговор, как будто все хорошо, но слишком все гладко. Если посылают в Америку убирать клиента, значит важный клиент, очень важный. А я немного подставляюсь, деньги потом получать буду, паспорт им мой известен, билет. Ох, нужно поговорить с нашими ребятами, для страховки не жалко 10 тысяч долларов, нельзя рисковать. Мой незнакомец подъехал к банку, который все хорошо знают. У роскошного Мерседеса 600 остановил машину, вылез. К нему уже шестерки подбежали. Важный господин, так я и думал. Развернулся и поехал к своему экономисту. Это мы его так называем. На самом деле голова у него отличная, все быстро соображает. За это я его ценю. Он только отвечает на мои вопросы, конечно, за солидные деньги. Его не интересует, зачем мне нужны те или другие сведения. Он просто за хорошие деньги поставляет информацию. Приехал я к нему и прошу сделать мне паспорт с американской визой. Он куда-то позвонил один раз, потом другой, потом третий. Наконец объявил мне, что паспорт сделать могут за два дня, лишь бы было мое фото. А вот с американской визой проблемой. За два-три дня никто не берется поставить, даже за большие деньги. И что делать, экономист не знает. Тут мне в голову пришла другая мысль. «Куда, — спрашиваю, — можно визу поставить быстро? За один день?» Подумал экономист, снова куда-то позвонил и говорит «в Турцию, хоть за один час». Очень хорошо отвечаю завтра, повезу фотографию, пусть сделают паспорт и поставят турецкую визу. Договорились. Я заплатил деньги и уехал. Теперь у меня будет небольшая страховка для надежностей, хотя я вязал сюда такую историю, что не всякая страховка может помочь. Но на следующий день я, конечно, поехал за деньгами и передал свои фотографии сначала своему заказчику, потом экономисту. И получил огромные деньги сто тысяч. Остальные 150 заказчик обещал дать в аэропорту, все-таки боится, что я не улечу в Нью-Йорк. Через два дня экономист дал мне паспорт на фамилию моей мамы с турецкой визой, а через три дня заказчик дал мне паспорт на фамилию моей соседки с американской визой. Видимо, солидный клиент в нью йорке если здесь могли так быстро обеспечить американскую визу. Все знающие люди уверяли, что за три дня это сделать трудно. Все-таки великое у нас государство. Два абсолютно поддельных паспорта приготовили мне за 2-3 дня. Как работает паспортный стол, как работает УИР, ума не приложу. Но, видимо, работает хорошо, если можно делать столько поддельных документов. Билеты мне вручили на неделю туда и обратно. Конечно, третьим классом, чтобы не особенно бросался в глаза. Хорошо, что заодно вручили 150 тысяч долларов, объяснил, кто именно будет встречать меня в Нью-Йорке. Это мне совсем не понравилось. Ведут они меня, как волка, чтобы в нужный момент выпустить из клетки. Я, конечно, разозлился, но виду не подал. Летели через Ирландию и Канаду. В аэропорту Шеннон мне понравилось. Везде магазины, бар, огромный в зала. Люди довольные ходят. В коридорах портреты разные висят. Мне особенно понравился портрет президента Кеннеди, идущего по аэродрому. Хотя, скорее, это был не портрет, а нарисованный художником картина. А вот в Гаднере, в Канаде, мне не понравилось. Большой пустой зал с маленьким магазинчиком, хотя бесплатно дают банку Пепси, но от этого не легче. В общем, не понравилось мне в этой Канаде. Наконец, прибыли в Нью-Йорк. Я сверху из самолета обратил внимание, как будто тысячи бутылочных осколков сверкают. Потом мне соседи по ряду объяснили, что это бассейн, у американцев почти в каждом доме. Долго проходили разные формальности, я даже испугался. Вдруг в Москве пропустили, а здесь узнают. Здесь порядка больше, хотя как в Америке можно узнать мою настоящую фамилию, если у меня паспорт на имя другого человека? Не представляю. Выхожу я и вижу. Стоит один человек с плакатом, а там написано моя фамилия. Подошел я к нему, поздоровался. Он меня повел к своей машине. Хорошо, что в Москве мои заказчики в последний момент сообразили и деньги дали вместе с билетами, а не перед самым вылетом. Оказывается, в Америку нельзя возить больше 10 тысяч долларов. Я привез на всякий случай двадцать, но, конечно, не написал об этом в таможенной декларации. Сечавший меня парень, оказывается, ничего толком не знал. Ему поручили встретить меня и разместить извести с заказчиком в Москве, где я нахожусь. Они, мол, сами выйдут на меня. Пока ехали, я все смотрел по сторонам. Ничего особенного. Но как въехали на Манхэттен, тут я и замер. Красота невероятная. Огромные сверкающие здания, все расцвечены даже на деревьях сверкают огоньки. Здорово, конечно, и очень красиво. Привези меня в гостиницу «Бельведер». С виду внушительное зрелище, а вот внутри ужас. Везде какие-то запахи, словно здесь общежитие. Обслуживающий персонал только черномазы или индусы. В листе какие-то япошки, китайозы, арабы. Правда номер был большой, хороший, со своей кухней и туалетом. Но все равно мне не понравился. У нас в Ленинграде или в Москве гостиницу лучше в тысячу раз. Потом я узнал, сколько стоит мой номер в бельведере, оказывается всего 70 долларов. За такие деньги у меня был еще хороший номер. Ничего, решил я, потерплю один день. Приехавший со мной парень, бывший москвич, пожелал мне спокойной ночи и уехал. А я сразу вышел за ним искать себе гостиницу получше. Это мой жизненный принцип. Готов на всякий случай запасное убежище. Хорошо еще я успел купить русско-английский разговорник. Оказывается, моя гостиница на 48-й улице между 8 и 9 авеню. Прямо по 48-й улице я пошел немного и сразу нашел еще один отель с громким названием «Президент-отель». Вошел туда, пытаюсь снять номер. Здесь тоже индусы и черномазы. Долго объяснял, потом наконец объяснил. Они мне дали номер за 100 долларов в день. Неплохой такой номер, но очень маленький. Вернулся я после этого к себе в Бельведер. Только лег спать, раздался звонок. Звонит из Москвы мой заказчик. «Как устроились?» – спрашивает. «Я не на экскурсии, отвечаю. Как мне не нравится, что они меня пасут?» «Он будет через два дня в Филадельфии. Отель Варвик», – говорит мне мой заказчик, – и добавляет. «Желаю удачи». Я положил трубку. «Судя по всему, у моего клиента будет надежная охрана и здесь, в Америке». А у меня, кроме моих трех кисточек, только голые руки, вернее, одна рука и один протез. И вот с таким арсеналом я должен выполнить их заказ. Смешно? Но мне-то совсем не смешно. Я уже понимаю, почему мне не дают точный Нью-Йоркский адрес. Видимо, мой клиент очень грозная шишка, и он в случае моего провала может легко вычистить, кто именно знал его Нью-Йоркский адрес. Это необходимо честь. Я не собираюсь сидеть в этой стране всю свою жизнь». Хотя страну я еще не видел, нужно будет с раннего утра посмотреть хотя бы город. Интересно, как можно добраться в эту Филадельфию? Если я помню карту, это совсем недалеко от Нью-Йорка. Но как туда доехать? Ходят ли туда поезда, автобусы, самолеты, какие-нибудь попутные машины? У меня справочник по Нью-Йорку на русском языке, и здесь написано, что недалеко есть автобусный порт. Так и написано «порт». Нужно будет утром узнать, что это за порт, и можно ли из него добраться до Филадельфии. Меня уверяли, что в Америке можно в магазине купить оружие. Если это так, то проблем никаких нет. Но я боюсь, что это не совсем так. Наверное, какое-то разрешение требуется. А значит, этот вариант для меня отпадает. Остаются другие, но в любом случае я должен думать. И завтра утром въезжать в Филадельфию, подготовить все необходимое на месте. Я, кажется, вывел важную формулу. Убить человека очень легко, но убрать его профессионально очень трудно так, чтобы никто не догадался, кто, зачем и почему. Это преступление требует особого профессионализма. Думаю, что мне придется его доказывать и в этой непонятной стране. Их человек вполне мог вручить мне оружие, но он не сделал этого. Может, даже не знает о моем задании, вернее, даже не подозревает. Кроме встречавшегося со мной заказчика, об этом могут знать еще один-два человека».